Вбежав в императорские ворота, молодая женщина прижалась к внутренней стене. — А что, если здесь уже ждут боевики Насара? Она ввела взглядом уходящий в Неф. Люди, напуганные стрельбой, жались по углам, или метались туда-сюда, сбитые с толку и объятые паникой. Саихан поняла, что первым делом ей нужно разыскать Грея и Вигора. Вдалеке завыли полицейские сирены. Сейхан почувствовала, как тот схватил ее за рубашку, подчиняясь рефлексу, намоленосно развернулась и воткнула нападавшему пистолет под ребро, кто даже не вздрогнул. Сейхан, что случилось? Это был Грей, бледный, осунувшийся. — Грей, нам нужно уходить отсюда, немедленно. Где мансиньор Верона? Грей указал на ближайшую лестницу. Вегор держался в тени на верхней площадке, всматриваясь в толпу. Сейхан поспешила к нему, увлекаясь собой у Папский прилад перевел взгляд на сводчатую дверь и в глаза вздуманить с горем. Нассер его убил. Он убил Бальтазара. — Нет, — возразила Сейхан, — решительно расставляя все по своим местам. Это сделала я. Вигора отшатнулся назад. Грея вернулся. — Бальтазар работал на Нассера, — объяснила Сейхан. Голос Вигора наполнился гневом. — Как ты сме... — У меня есть фотографии, сделанные два года назад. Насры и Бальтазар разговаривают. Потом деньги переходят из рук в руки. Сейхан пригвоздил Вегора немигающим взглядом. Бальтазар уж давно работал на гильдию. Видишь, ты, не верит. Она продолжала еще более твердым голосом. — Вон сеньор Верона. Кто обратил ваше внимание на тайную надпись в башне ветров? Егор оглянулся в сторону двери, туда, где на площади лежал убитый. «Перед тем, как вовлечь вас в эту игру, — гнула свое Сайхан, — мы с Насаном играли в кошки-мышки по всей Италии, пытаясь найти первые элементы мозаики. Никто не должен был обнаружить невидимую надпись, которую я оставила в Ватикане, до тех пор, пока я сама не позвонил, вам и не предложила осветить пол в кладовой ультрафиолетовым фонарем. Вы полагаете, ваш друг наткнулся на нее случайно?» Бальтазар сказал один из его учеников, он лгал, его предпредил Наср. Негодяй шел по тому же самому следу, что и я, и он и использовал Бальтазара, чтобы привлечь вас к раскрытию загадки. Вегор бессильно опустился на ступени и закрыл лицо руками. Сейхан повернулась к Грею. Тот стоял в шаге от неё с истекреневшими глазами, пытаясь представить события сегодняшнего утра, В свете новых откровений должен об этом почувствовал на себе взгляд Сейхан. — В таком случае Насару известно, что мы собирались его обмануть, — наконец произнес Грей. — Ему известно, что у нас есть первый ключ. Ему известно все. — Не обязательно! — Сейхан схватила Прилата за плечо, поднимая на ноги. Она повела Вегора и Грей к выходу. — Вот почему мне пришлось ликвидировать предателя. — — Не думаю, что у него было время связаться с Насаром после того, как он расстался с вами. Я пристрелила его до того, к ему предоставилась такая возможность, он успел испортить все еще больше. — Еще больше? Грей застыл на месте, не желая идти дальше. Глаза его яростно сверкнули. — Ты могла бы схватить бальтазар мы могли бы использовать его против Насара, у тебя было тысячи разных вариантов. Но все они слишком рискованные. Сэйхан шагнул вперед навстречу огню. Грей, да уясни же себе это своей тупой головой. План Нассора, наши планы, все пошло вверх тормашками. Нам опять нужно начинать с чистого листа, и медлить нельзя ни минуты. Лицо Грея потемнело от бурлящей три ярости. В его глазах сверкнули молнии. — Когда Насар узнает о том, что ты сделала, что мы сделали, ты только что подписала моим родителям смертный приговор. Сейхан остановил его звонкой пощечиной. Опешив от неожиданности, Грей отступил на шаг, затем, опомнившись, бросился на свою обидчицу. Сейхан не оказал ему никакого сопротивления. Грей схватил ее за шиворот, вторая его рука сжалась в кулак. В противовес этой бури Сейхан сохранила свой голос спокойным. Смерть предателей вызвала хаос, и у нас появилось небольшое окошко свободы, необходимо воспользоваться. Но мои родители... Голос Сейхан оставался ровным. Грей, их уже нет в живых.